Крофт невозмутимо посмотрел на Хирна. Его худое лицо стало теперь еще более изможденным, линии квадратного подбородка еще более подчеркнутыми. Он выглядел усталым, у него была с собой бритва, но он не брился этим утром, и от этого его лицо, казалось, стало меньше. Это вполне возможно, лейтенант. Я рассматривал гору со вчерашнего утра, и обнаружил проход между скалами приблизительно в пяти милях к востоку от перевала. Если выступить немедленно, то через день мы сможем взобраться на эту чертяку. На лице Крофта было такое же выражение, как тогда, когда они рассматривали гору в бинокль. Хирн снова покачал головой. «Попытаемся лучше пройти через перевал», — сказал он. Разумеется, они были единственные, кто хотел попытаться пройти через горы. Кровь-то охватила смешанное чувство удовлетворения и страха. Дело было решено. «Хорошо», — сказал он, твердо сжав губы. Он встал и сделал знак солдатам подойти к нему. «Мы пойдем через перевал», — сказал он им. Солдаты глухо зароптали. «Прекратить шум — это приказ». «Добавлю к этому, сегодня надо быть как можно более внимательными». На удивленный взгляд Мартинеса Крофт ответил лишь неопределенным пожатием плеч. «А какой в этом прок, если нам придется пробивать дорогу через проклятых японцев?» спросил Галлахер. «Не скули, Галлахер!» Крофт осмотрел всех по очереди. «Выступаем через пять минут, так что поторапливайтесь». Хирн поднял руку. «Постойте. Я хочу вам сказать кое-что. Ночью мы посылали Мартинеса разведать перевал, и он установил, что путь открыт. Можно надеяться, что он и сейчас открыт». Солдаты смотрели недоверчиво. «Я обещаю вам одно», — продолжал Хирн. «Если мы наткнемся на что-нибудь, на любую засаду, любого японца, то немедленно повернем обратно и вернемся на побережье. Ясно всем? Да, — ответили некоторые. Хорошо, тогда давайте готовиться. Через несколько минут они выступили. Хирн уложил свой рюкзак и взвалил его на плечи. Теперь он был на семь пайков легче, чем в начале пути, и это чувствовалось. Начавшее прогревать солнце бодрило и радовало. Когда они выходили из лощины, он чувствовал себя хорошо. Настал новый день, нельзя было не надеяться на лучшее. Уныние и решение предшествующей ночи казались уже не имеющими значения. Он радовался, что обстоятельства складывались так, а не иначе. Разумеется, он пошел впереди колонны. Спустя полчаса лейтенант Хирн был убит. Пуля пробила ему грудь. Он спокойно стоял во весь рост на выступе скалы, которая была обращена в сторону первой рощи, и уже собирался подать знак следовать за ним, когда японский пулемет открыл огонь. Хирн опрокинулся назад в гущу собравшихся у ступа скалы солдат взвода. Потрясение было сильным. Несколько секунд люди стояли как окаменевшие. Потом они столпились под защитой скалы, укрывая голову руками. Над ними свистели пули из японских винтовок и пулемета. Крофт опомнился первым. Он просунул винтовку в щель между скалами и стал быстро стрелять по роще, прислушиваясь к глухим звукам падающих стеленных гильз. За ним пришли в себя находившиеся рядом с ним Ред и Полок. При встав они тоже открыли огонь. Крофт чувствовал глубокое удовлетворение и легкость во всем теле. «Давайте, давайте, отстреливайтесь!» — кричал он. Его ум работал быстро. В роще было всего несколько человек, наверное, меньше отделения. Иначе они ждали бы, пока весь взвод не выйдет полностью на открытое пространство. Японцы просто хотели отпугнуть их. «Итак, все в порядке. Он не собирается торчать здесь». Крофт бросил взгляд на лейтенанта. Хирн лежал на спине, кровь струйкой текла из раны, заливая лицо и тело медленно, но неотвратимо. Крофт вновь почувствовал облегчение. Он более не испытывал замешательства, не задумывался, прежде чем отдать приказ. Перестрелка продолжалась несколько минут, Но вот винтовка и пулемет в роще замолкли. Крофт снова укрылся за скалой. Ошалевшие солдаты спешили отползти от уступа скалы. «Отставить!» — крикнул Крофт. «Будем выбираться организованно!» Галахер, Рот, вы остаетесь здесь, со мной, будете вести огонь. Остальные собирайтесь вокруг того бугра. Мартинес, ты поведешь их!» Крофт указал на возвышение, находившееся сзади. Добравшись туда, вы откроете порочный огонь, а мы отойдем и присоединимся к вам. При на мгновение, он сделал несколько выстрелов из новой обоймы, и когда японский пулемет открыл ответный огонь, вновь бросился в укрытие. Все в порядке, теперь вперед. Солдаты уползли, через несколько минут Крофт услышал, что отступившие открыли огонь. «Пошли!» — прошептал он Галахеру и Роту. Они двинулись, и первые пятьдесят футов ползли на животе, а затем побежали. Проползая мимо Хирна, Рот мельком взглянул на него и на мгновение почувствовал слабость в ногах. Он тяжело вздохнул, у него потемнело в глазах, закружилась голова, но, преодолев приступ слабости, он снова пополз, потом побежал. «Ужасно!» — пробормотал он. Крофт присоединился к остальным за холмом.